заменить его им неким. Да, трогательный спектакль, и публика какая трогательная. У меня прямо до слёз жаль, что больше не будет нашего Михайловского театра, сказал Сонечка. Чудо, как хорош это серебро на чёрном и жёлтом фоне. Что-то с ним теперь будет. А здесь, как везде, начнётся новая жизнь, сказал с силой Березин. Пусть мёртвые хоронят мёртвых. Что бы там ни было, а новое слово будет сказано нами, непременно нами, подтвердил Бениваленский. Я тоже думаю, сказала Тамара Матвеевна. Всё-таки у них искусство очень устарело. Семён Исидорович, как ты мне говорит, мама, у вас прять выбилась из причёски так как же аркадий николаевич дадите нам денег ну я ещё подумаю сказал сухо нищеретов ещё очень и очень подумаю и дело, понимаете ли, серьёзнейшее и простите меня руководство должно бы прозвучал звонок а как бы мне поскорее получить ваш ответ Да вот я через профессора передам, сказал Нещеретов, поспешно вставая. Ну, надо идти в зал. Очень был рад повидать. А вы как, пан профессор, же не идёте в ложу? Сейчас приду, ответил Браун. Нещеретов раскланился и вышел из буфета, оглядываясь по сторонам. Браун засмеялся. Не даст, я так и думал. Вот она, буржуазия, сказал он. прибавят ей 2% к подоходному налогу. Она вопит: так точно её режут. А когда её в самом деле режут, сидит тисенько, всё ждёт, не придёт ли откуда избавитель. Нет, глупее наших революционеров только наши правящий класс. Хорошие правители, не очень буду спорить. Эти финансовые Наполеоны В политике совершенно, ребята, излы, ребят. Этот, если и да, то для того, чтобы на всякий случай застраховаться. А вид у него, когда он говорит о деньге, о деньгах, умильный и симпатичный, как у облизывающейся собаки. Как вы думаете, он хоть не донесёт? Не разболтает? Нет, не разболтает. Побоится. Юшка, конечно, не донесёт. Что? Вы? Нет, он честный. Ох, человек по натуре предатель, даже честный человек. Разве вы не замечали в разговоре за глаза, да ещё в полушутливой форме, лучший друг вас предаст и даже без всяких серебренников, просто так, чтобы была тема для приятной беседы. Ну это другое дело. Мы говорили о полицейском доносе. а в вашей организации большой, я думаю, процент предателей. Да, надо полагать, немалый. Я, разумеется, принимаю все возможные меры предосторожности, но риск, конечно, страшный, не скрываю. Шансов 30 из 100, что погибну. А если не погибнете, будете министром? Да. И на это из 100 есть, ну, шанса два или три. А скорее всего буду доживать свой век после войны где-нибудь в Германии. Любите Германию? А ну, не то, что люблю, а это, кажется, единственная страна, где ещё немного продержится уважение к атрибутам человека, к форме, к чину, к мундиру. Ну, не смейтесь. По существу человека уважать не за что. Вам ли мне это говорить, Ася Михайлович, вставил Федосеев. А надо же что-нибудь уважать. на это и атрибуты. Так вот и буду жить в какой-нибудь великогерцкской резиденции с уборными первой и второго классов. Вход только для господ. С находиться без разрешения у подъезда стражайше запрещается, улыбаясь, сказал он, медленно с трудом выговаривая немецкие слова. зучил в своё время эти выражения так они меня восхитили и обер в кофейне не просто лакей а обер лакей будет мне говорить ваше превосходство экселенс